и притвориться, будто он тут ни при чем. Четверо, чуть постояв, и не усмотрев, не услышав ничего подозрительного в окружающей ночной тиши, направились к кладовой. Негромкий стук, звяканье, словно стекло стукнуло о железо. Незваные гости всей арабы подошли к двери, слышно было, как они пробуют замок. Едва слышный скрип железа, и замок открылся, остался у кого-то в руках. А, Бестужев именно такой и предполагал, В своем пессимистическом взгляде народ человеческий. А вот внутрь их, пожалуй, что допускать и не следует. Могут успеть напортить. Они, впрочем, и не собирались входить. Тихонечко распахнули одну из створок двери, завозились непонятно. Потянув носом воздух, Бестужев уловил явственный запашок керосина, послышалось тихое бульканье. Черт подери! Они со свойственным американцем размахом не собираются мелочиться и здесь намерены подпалить всю кладовую. Ну да, один направился вдоль стены, все дальше отходя от двери, согнувшись, судя по движениям, плескал на доске керосином из цилиндрической банки с узким горлышком. Все. Вскочив на ноги, Бестужев сунул в рот два пальца и спустил лихой разбойничий посвист. Возле двери послышалось чье-то удивленное оханье, и миг спустя стало очень шумно. Со всех сторон, подбадривая друг друга неким подобием индейского боевого клича, размахивая дубинами и яростно ругаясь, сбегалось «Бестуровское воинство». И грянул бой. Полтавский бой. Молодецкое кряканье, глухие удары дубин, исследовавшие за ними крики боли, придушенная ругань, пронзительный вопль, чертовски напоминающий крик кота, которому нечаянно прищемили хвост дверью, хриплые проклятия, смачные шлепки, метко попавших по физиономиям кулаков, ну, словно в России перед кабаком в престольный праздник. Баталия развернулась нешуточная. Бестужев держался в сторонке, как и подобает отцу-командиру, Коему нет смысла лезть в рукопашную, а следует осуществлять общее руководство. Правда, руководить как-то даже и не пришлось. Его молодцы превосходили числом, да и внезапность была на их стороне. Так что противник оказался обескуражен, смят и нещадно избиваем. Справа вспыхнуло. Высокое пламя взметнулось на несколько аршин, освещая стену кладовой. Двух ожесточенно колотивших третьего, сломанное колесо от повозки... Оттуда кинулся прочь человек, насколько удалось рассмотреть чужой, и Бестужев, проворно дав ему подножку, без церемоний заехал кулаком в ухо, сбил на земь, заорал «Вяжите их, скотов, хватит драться!» Бросился к тому месту, где неведомо от чего, быть может, кто-то из ночных тати все же успел чертной спичкой, вспыхнул керосин. За спиной у него в гостинице слышались громкие возгласы и топот ног, вспыхнуло в окнах несколько ламп, шумная баталия среди ночи уже, надо полагать, многих перебудила, Явственный громкий хлопок что-то прожужжало у самого уха Бестужева, звонко ударило в дощатую стену кладовой. Почти не обратив на это внимания, он принялся яростно затаптывать пламя, сбивать его, подхваченный с земли доской. В соседнем доме появился в окнах мерцающий двигавшийся свет. Неизвестно откуда донесся отчаянный женский вопль. То ли пожар, то ли грабят. Что еще в такой ситуации можно кричать? К ним уже бежали с фонарями, кто-то бесцеремонно оттолкнув Бестужева. Выплеснул на огонь ведро воды, и пламя погасло. Неподалеку в конюшне храпели и стучали копытами в стены лошади. Отступив в сторону, Бестужев увидел, что к месту действия уже стекаются зеваки, большей частью полуодетые, с похвальной быстротой отреагировавшие на шум и переполох. Кое-кто из них освещал место баталии фонарями, и Бестужев увидел, что на земле лежат трое, на каждого из которых навалилось по парочке его молодцов, Четвертый, надо полагать, успел сбежать не разберихи. Его ухватили за рукав рубахи. Это был Голдман, простоволосый, в расстегнутой сорочке, открывавший обвисшее, поросшие редким седым волосом пуза. За его плечом маячил Мейер, столь же растрепанный в ночных туфлях. «Что с пленкой?» «Все в порядке», — сказал Бестужев, невольно вытягиваясь по-военному. «Внутрь они попасть не успели, мы их приняли». Голдман облегченно вздохнул не обращая внимания на суету и крики вокруг, сказал почти нормальным голосом «прекрасно, просто прекрасно». «Сейчас позовем шерифа, и молодчики быстренько окажутся за решеткой. Славно будет, кого-то удастся разговорить». Бестужев усмехнулся. «По-моему, в первую очередь следует разговорить предателя в собственных рядах». «Кто?» — быстро по деловому спросил Голдман. «Фалмор», — сказал Бестужев. «Никакой ошибки». Я за ним долго следил, а потом собственными глазами видел с этой компанией. «Вон он, кстати!» Голдман бешено оглянулся. Фалмер помещался в первых рядах, столпившихся полукольцом зевак»,